Кровь при моем лихорадочном возбуждении билась пульсом, похожим на глухой и мерный стук далекой сукновальни и разливалась по жилам потоками жидкого огня. Наконец я поднялся, растворил окно и стоял некоторое время при ясном свете месяца. Это отчасти меня освежило, а светлый и мерный вид за окном несколько рассеял мои думы, не желавшие подчиниться воле. Я снова лег на кушетку, и хоть на сердце у меня видит небо было нисколько не легче но оно стало более твердым более готовым к испытаниям вскоре подкралась ко мне дремота. однако хотя чувства спали душа моя бодрствовала мучимая мыслями о моем положении и сны мне снились о душевных терзаниях и об ужасах внешнего мира помню в томительной тоске я представлял себе что мы с дианой во власти жены макрегора и нас низвергнут сейчас с утеса в озеро, Сигналом послужит выстрел из пушки, которую должен запалить сэр Фредерик Вернон, управляющий церемонией в одежде кардинала. Необычайно жизненно было впечатление, полученное мною от этой воображаемой сцены. Я и сейчас мог бы изобразить безмолвную и храбрую покорность, запечатленную в чертах Дианы. Дикие, искаженные лица палачей, которые окружили нас, кривляясь и дразня, причем гримасы, Непрестанно менялись, и каждая новая казалась мерзость не предыдущей. Я видел горевшее суровым непреклонным фанатизмом лицо отца Дианы, видел, как его рука поднимает роковой пальник. Раздается сигнальный выстрел. Опять и опять и опять повторяет его раскатами грома эхо окрестных скал. Я просыпаюсь и от мнимых ужасов возвращаюсь к тревогам действительности. Звуки во сне были немнимые. Когда я проснулся, они еще наполняли гулом мои уши. Но только через две или три минуты я окончательно пришел в себя и ясно понял, что это настойчивый стук в ворота. В сильной тревоге я вскочил с постели, схватил лежавшую под рукой шпагу и кинулся вниз, решив никого не впускать. Но мне волей-неволей пришлось кружить, потому что библиотека выходила не во двор, а в сад. Выбравшись, наконец, на лестницу, откуда окна глядели на главный двор, я услышал слабый, испуганный голос Сиддала в пререкании с грубыми чужими голосами. Кто-то толковал о бордере от судьи Стэндиша, именем короля требовал доступа в замок и угрожал старому слуге техчайшей карой закона, если он откажет в немедленном повиновении. Спорившие еще не замолкли, когда к невыразимой своей досаде я услышал голос Эндрю, предлагавшего Сиддалу отойти в сторону, он где сам отворит ворота. «Если они требуют именем короля Георга, нам нечего опасаться. Мы отдавали за него нашу кровь и наше золото. Нам незачем скрываться, как некоторым другим, мистер Сиддал. Мы, как вы знаете, не пописты и не якобиты». Напрасно ускорял я свой бег вниз по лестнице. Я слышал, как засовы один за другим отодвигались под рукой услужливого дурака. Причем он, не умолкая, похвалялся своей собственной и своего хозяина, преданностью королю Георгу. Я быстро высчитал, что непрошенные гости войдут прежде, чем я успею добежать до ворот и водворить на место засовы. Решив познакомить спину Эндрю Ферсервиса с дубинкой, как только у меня будет время расплатиться с ним по заслугам, я побежал назад в библиотеку, захлопнул дверь, нагромоздил перед ней все, что мог, кинулся к другой двери, через которую входили ко мне Диана и ее отец и попросил немедленно меня впустить. Дверь отворила мне сама Диана. Она была совсем одета и не выказала ни замешательства, ни страха. «Мы так свыклись с опасностью», — сказала она, — «что всегда готовы встретить ее. Отец уже встал, он в комнате Рэшли. Мы проберемся в сад, и оттуда задней калиткой...» Сиддл на случай нужды дал мне ключ от нее. «Прямо в лес. Я знаю в нем каждый овражек, как никто на свете. Задержите их как-нибудь на несколько минут. и дорогой «Дорогой Фрэнк, еще раз прощай!» Она исчезла, как метеор, спеша к отцу, и когда я вновь вернулся в библиотеку, незваные гости уже ломились в дверь. «А, разбойники, собаки!» — крикнул я, нарочно толкуя в крив в целях вторжения. «Если вы сейчас же не уберетесь из моего дома, я буду стрелять через дверь из блендербаса!» «Стреляйте из палки, из погремушки», — сказал Эндрю Ферсервис. «Это мистер Джобсон, судейский секретарь. Он с законным ордером». «Разыскать, схватить и взять под арест», — сказал голос омерзительного крючкотвора. «Лиц, указанных в вышеназванном ордере и обвиняемых в государственной измене по уложению короля Вильгельма», глава 3, параграф 13